Глава 10. Вашингтон. Округ Колумбия. Военный министр Джаспер Котт и генерал Томас Геррер расстались в коридоре Пентагона, в которые выходили двери их кабинетов. По пути сюда они обсуждали различные возможности заручиться большей поддержкой правительства и армии, включая формирование общественного мнения через средства массовой информации. Кот продолжал шагать к своему кабинету, пока Геррера не скрылся за дверью. Министр свернул в сторону и вошел в мужской туалет. Там никого не оказалось. Он, заперся в кабинке, и сел на крышку унитаза. Набрав номер на сотовом телефоне, он дождался, пока вызов достигнет адресата, пройдя сквозь сложную сеть электроники. В конце концов в трубке прозвучал энергичный голос. Итак, кажется, сработало. Президент в сомнениях. Это не похоже на нашего лидера. Что именно он делает? Вы ведь знаете, он настоящий бульдог. Так вот, он почти не принимал участия в дискуссии. Стентон прочно оседлал своего конька, но скакал в одиночестве. Разумеется, если не считать Броуза и Оду. Но мы предвидели это. Расскажите подробнее. Кот перечислил ключевые моменты обсуждения военных субсидий. Президент выглядел подавленным. Он явно думал о чем-то своем и пребывал в сомнениях. О причинах такого поведения не знает никто. Разве что Броуз. Я заметил, что они переглядывались. В трубке послышался язвительный смешок. Ничуть не сомневаюсь. Мы еще продолжим этот разговор. — В любое удобное для вас время. По телефону. — Нет. С глазу на глаз. Нам нужно обсудить слишком много важных вопросов. Кот задумался. — В любом случае, я должен посетить наши базы в Азии. — Отлично. Жду вас. Трубка умолкла. Кот сунул телефон в карман, спустил воду в унитазе и ушел. У президента костили нередко возникало ощущение, будто бы Фред Клейн живет в условиях нескончаемой полуночи. Тяжелые занавеси на окнах штаб-квартиры «Прикрытия-1» в яхт-клубе «Анакостя» задерживали яркий утренний свет, шум механизмов на причале, звуки лодочных моторов и голоса купающихся в реке. Президент сидел напротив Клейна а тот откинулся на спинку кресла, держа руки в круге света настольной лампы и спрятав голову в сумраке кабинета. Клейн пересказал доклад, только что полученный от Смита. «Возможно, нам придется быстро вывести его из Китая». Клейн повторил прервавшийся на полуслове телефонный разговор с Шанхаем, в котором содержались кодовые слова Потус, то есть президент, и удаление зуба, что означало эвакуацию. Не хватало только потерять еще и Смита. Президент встревоженно покачал головой. Таким образом, мы до сих пор не добыли декларацию и не знаем, где и у кого она может храниться. Смит полагает, что в бельгийской компании есть копия. Полагает? Мои люди в Китае пытаются выследить тех, кто напал на Смита, а в Ираке ищут второй экземпляр декларации. Я велю своим агентам в Антверпене выяснить, там ли третья копия. Но если декларацию не найдут ни в Шанхае, ни в Бастре, ни в Антверпене, останется только Гонконг. Президент кивнул. Хорошо. Я полагаюсь на твое мнение. До прибытия «Эмпресс» у нас есть отсрочка в несколько дней. Он помедлил, потом поморщился. Мне нужно решить, что делать, если копии декларации так и не будут найдены. Я не могу позволить этому кораблю разгрузиться в басре. В конечном итоге мы будем вынуждены задержать его, а значит, я обязан предвидеть все последствия и подготовиться к ним. Военное противостояние с Китаем — это весьма реальный и пугающий вариант. Будем действовать в одиночку, без союзников? В случае необходимости — да. Если мы попросим поддержать нас, они потребуют предъявить документальные доказательства. А если у нас их не окажется, я уловил вашу мысль. Декларацию нужно добыть во что бы то ни стало. Мне не хочется даже думать о том, что мы будем вынуждены сделать, если Китаю хватит глупости бросить нам вызов. Кастильо покачал головой, на его широкое лицо набежала тень невысказанной тревоги. Только представь. Ведь я действительно хотел занять этот пост. Я буквально выворачивался наизнанку, чтобы получить его. Он подался вперед и негромко спросил. Что с Дэвидом Тейером? Как только мы определим точное местоположение колонии, я отправлю туда агента с заданием установить контакт и убедиться в достоверности его слов. Президент вновь кивнул. Мне уже начинает казаться, что договор по правам человека так и не будет подписан. Мне это не нравится. Мы планируем спасательную операцию с целью вызволить Тейра из Китая. — Какую экспедицию? — Небольшой отряд. — Сколько людей и какое оснащение зависит от того, как охраняется колония и где она находится. — Вы получите все необходимое. Клейн из полутьмы смотрел на своего старого друга. — Должен ли я понимать вас так что вы готовы дать добро на эту экспедицию, сэр? Скажем так, я не исключаю такой вариант. Президент на мгновение закрыл глаза, на его лицо набежала тень печали, но тут же исчезла. Он поднялся на ноги. «Держи меня в курсе, звони в любое время суток». «Как только что-нибудь узнаю, сообщу. Отлично». Президент открыл дверь и вышел, расправив массивные плечи. Его тут же обступили три телохранителя и проводили к выходу. Заработал двигатель Олейн Шины захрустели по гравию. Автомобиль умчался прочь. Клейн встал и подошел к большому экрану на правой стене. С тревогой перебирая в уме варианты дальнейших действий, Он нажал на кнопку. Экран загорелся. На нем возникла подробная карта Китая. Клейн принялся внимательно изучать ее, сцепив руки за спиной. Шанхай. Смит продолжал целиться с беретой в человека, который пришел к нему в номер под видом официанта. «Кто такой Мандрагон?» «И какое ему дело до какого-то старика?» «Сейчас не время для уверток, полковник». Мужчина снял белую блузу и мешковатые штаны. Под ними оказалась обычная одежда, которую носит в Шанхае молодежь. Белоснежная рубашка, дешевые, потертые, голубые слаксы и синяя куртка. Мы отправили своего человека следить за Мандрагоном. Мы хотели убедиться в том, Что он передал информацию вам, Янки, помните остров Лючу? Помните засаду? Чтобы попасть на остров, Мандраган проделал долгий путь. Потом вы вернулись в Гаосюн. а Все это время мы не спускали с вас глаз, полковник. Надеюсь, этого достаточно. Смит все еще целился в него. Почему Комитет Госбезопасности заинтересовался мной? О, Господи! Прекратите! Дэвид Тайер, наша единственная надежда. Мы хотим показать всему миру, что на самом деле происходит здесь, в Китае. Комитет интересуется вами по причинам, которые не имеют к нам никакого отношения. Это вы были в Лендровере? Асгар Махмуд шумом вздохнул. «Уж, конечно, не королева Елизавета. Переодевайтесь, пока нас не застукали вдвоем». Имя Азгара Махмута не было китайским, и сам он, темнокожий и круглоглазый, ничуть не напоминал китайца. Он все время повторял «мы», наши. «Мы отправили человека», «наша надежда». Вероятно, он принадлежал группе подпольных диссидентов. Вопрос о том, кто он такой, мог подождать. То, что он сказал, звучало логично. Смита можно было отыскать, только если за ним следили еще с той поры, когда он встречался с Эвери на Лючу. А значит, люди из комитета вполне могли ждать его внизу смит положил берету на кофейный столик разделся и торопливо натянул темно-синий рабочий костюм фуражку народно освободительной армии выцветшую голубую рубаху с засаленным воротом и китайские сандалии возьмите с собой только самое необходимое махмуд развернул тележку к двери и открыл ее смит схватил рюкзак сунул берету в карман и выбежал след за Махмутом в коридор. Там было пусто. Махмут покатил тележку направо, прочь от обычных лифтов. Обогнув угол, он остановился у служебного лифта. Лифт был открыт. «Нам везет», — одобрительно сказал он и втолкнул тележку в кабину. Смит шел за ним по пятам. Едва дверь закрылась, Они услышали, как на этаже остановился лифт для постояльцев. Его створки шорохом раздвинулись, и из коридора донесся звук торопливых шагов. Лифт Смита и Махмута двинулся вниз, провожаемый грубым нетерпеливым стуком дверь и распоряжениями на китайском, столь громкими, что они проникали сквозь стены. — Похоже, они ломятся в ваш номер, — заметил Асгар Махмуд. Смит кивнул, гадаю скоро ли полицейские сообразят, что произошло и куда они скрылись. На первом этаже Асгар вытолкнул тележку в вестибюль. — Можно пройти через кухню, — сказал Смит. — Знаю. Вы выходили там сегодня днем вместе с молодым китайцем. Кто он? — Где он сейчас? — Переводчик, — голос Смита дрогнул. — Он тоже погиб. Махмуд покачал головой. Его лицо превратилось в каменную маску. — Вы приносите несчастье, полковник. Теперь я вынужден заботиться не только о вас, но и о себе. Кто его убил? Подозреваю, это сделал человек во имени Фэн Дунь и его люди. «Никогда о нем не слышал». Махмуд торопливо шагал по наполненным запахами коридорам позади кухни, направляясь к служебному выходу. Смит шел рядом. Бросив тележку, они осторожно вышли наружу, и на них тут же обрушились городские звуки. В темный переулок вытягивался влево Кунанзинь-Дун-Лю и толпом людей а вправо — до улицы, проходившей на задах отеля. «У вас есть лендровер?» — спросил Смит. «Вы с ума сошли?» «Уж, конечно, не с собой». Послышались крики. Они доносились не справа и не слева, а прямо из-за спины, из отеля. Полицейские сориентировались в обстановке быстрее, чем предполагал Смит. «Бежим!» Махмуд, словно ворзая, ринулся направо. Смит следом за ним помчался по сумрачному переулку. «Шум нанзин дунлю» стихал вдали. Когда они добежали до угла, вновь послышались крики и звук настигающих шагов. Смит и Асгар опять свернули налево, прочь от бунды реки, пересекли узкую дорожку и оказались у начала следующего переулка, который, сгибаясь, вел к третьему. Оглядываясь через плечо, они побежали к перекрестку. Там Махмуд перешел на мерный бег, рассчитанный на дальнюю дистанцию. Смит обливался потом, теряясь в догадках, куда они направляются. Махмуд провел его запутанным лабиринтом маленьких улочек и безымянных переулков. Не задерживаясь ни на секунду, они лавировали, перепрыгивали, сталкивались с разгневанными прохожими, миновали стоянки для велосипедов, строительные площадки, кучи мусора, уличных торговцев, машины, припаркованные на тротуарах, уклоняясь от автомобилей, мчавшихся на красный свет в обоих направлениях. Они тяжело дышали, хватая воздух, пропитанные сотнями резких неприятных запахов и морщась от оглушительного шума. Они ныряли под висящим бельем, перепрыгивали над кострами, на которых готовилась пища, петляли среди велосипедистов и мотоциклистов, которые, казалось, не видели никаких различий между проезжей частью и тротуаром. Все это время позади слышались крики и топот, иногда ближе, иногда дальше, но не исчезали ни на мгновение, будто ночной кошмар. Все новые преследователи внезапно появлялись впереди, пытаясь преградить путь, и Махмуд дважды круто сворачивал влево и вправо. Один раз в нескольких метрах от них со скрипом затормозил автомобиль без номерных знаков. Смит и Махмуд нырнули в чье-то жилище, пробежали его насквозь и выскочили на другую улицу. Преследователи были неумолимы. Сейчас было не время для разговоров и расспросов, для отдыха, даже для короткой передышки. Смит окончательно потерял направление, но не сомневался, что они пробежали уже несколько километров. У него ныли мышцы, разболелись легкие. К этому времени они могли достичь старого Шанхая либо французской концессии. Но вдруг вновь очутились в толпе Нанзинь, дон лю Среди торговцев, пропоиц, туристов, воров, карманников и мужчин, охочих до да женщин, которые словно по волшебству вернулись на улицы, как только социализм провозгласил своей новой целью свободный рынок. Метро. Сюда старина. За мной. Махмуд сбежал по ступеням, прошел через турникет, сунув в него карточку и протянул ее Смиту. Смит следом за ним вырвался на ярко освещенную платформу с надписью Хайнань лю В этот поздний час поезда дожидались лишь несколько человек. Выбившиеся из сил и взмокшие Смит и Махмуд прошли по посадочному перрону, осматривая выходы. Когда наконец появился поезд, они прыгнули в вагон. Поезд покатил по рельсам, Оставив позади платформу, и Смит перевел дух. «Недурно», — сказал он. «Но вы никогда не сможете стать туристическим гидом. Планируя расписание, вы забываете предусмотреть в нем время для осмотра достопримечательностей». Лицо Махмута блестело от пота, а его выражение, как и до сих пор, менялось от мрачного до безучастного. Но сейчас он вдруг насмешливо улыбнулся. Вокруг его глаз появились морщинки. — Вы ничего не понимаете, полковник. Смит уже начинал привыкать к британскому произношению в устах человека, который напоминал внешностью китайца, но принадлежал к иному племени. — Я обслуживаю только особых туристов, тех, кто требует от проводника силы и выносливости, а не умения нажимать на кнопку фотоаппарата. В любом случае, чтобы стать гидом, нужно иметь лицензию, у меня ее нет. — Не можете получить? — Нет, поскольку их выдает полиция. — Как только я попадаюсь полицейским на глаза, они бросаются за мной в погоню. — Похоже, такое случается с вами нередко. А как, по-вашему, я мог бы сохранить такую спортивную форму? Я живу в Китае, но, не стесняясь, рассуждаю о партии, правительстве и угнетенных меньшинствах. А люди, которые служат мошенникам, засевшим в верхах, недолюбливают меня. Вагон метро был чистым, удобным и мчался с большой скоростью. На следующей станции Махмуд вышел, осмотрел платформу, Вернулся обратно и покачал головой. Плохо дело. Городская полиция перекрыла выходы. И отсюда я делаю вывод, что люди из комитета заметили, как мы нырнули в метро. Но откуда им знать, в какую сторону мы поехали? Этого они не знают. Иначе бы мы увидели на платформе не полицейских, а сотрудников госбезопасности. Они дожидаются момента, когда мы попадемся на глаза полиции. Мне это не нравится. Наоборот, это дает нам некоторое преимущество, — возразил Махмуд. Полицейские не станут задерживать нас. Они подождут появления людей из комитета. Поезд вновь отправился в путь. Через две остановки Махмуд сказал Смиту. «Следующая станция...» Храм Зинь-Ань. Там мы сойдем. У городских полицейских нет подробного описания моей внешности. А в этой одежде я сойду за кого угодно. Вас они вряд ли задержат на станции, но полной уверенности в этом у меня нет. Я укажу вам выход, и вы смешаетесь с толпой. Я буду идти сзади неподалеку, на тот случай, если вас заметят. Мы проскользнем мимо них вместе. А потом? Потом опять пробежимся. Чудесно. Жду не дождусь. Махмуд широко улыбнулся, показав белые ровные зубы под черными усиками. Поезд въехал на очередную ярко освещенную станцию, начал тормозить, и он выглянул в окно. «Выходите вместе с остальными». Сверните налево в сторону дальнего конца платформы. По пути вы встретите три выхода. Идите во второй. Двери вагона открылись. Ясно. Смит вышел на перрон в толпе пассажиров и отправился вслед за теми, кто свернул налево. Вторым выходом воспользовались менее четверти людей. Смит двигался вместе с ними, не отваживаясь оглянуться и проверить, идет ли следом Махмуд. У выхода два шанхайских полицейских внимательно осматривали каждого пассажира. Тот, что стоял впереди, глядел мимо Смита, но потом встрепенулся и пристально посмотрел ему в лицо. Смит прибавил шаг и бросил взгляд через плечо. Полицейский говорил что-то в свою рацию. Смит уже дошел до лестницы, когда позади раздались крики, сначала по-китайски, потом по-английски. «Стоять! Высокий европеец! Остановитесь!» Махмуд толкнул Смита в спину. «Давайте, старина! Во весь опор!» Смит ринулся вверх по лестнице и выбежал на темную улицу. Мимо промчался Махмуд. «За мной!» Прикрывая шум движения, по ночной улице разнеслись крики «Остановитесь! Полковник Джон Смит! Стойте, или мы будем стрелять!» Это были сотрудники госбезопасности. Автомобили ревели двигателями, мигали фарами. Раздался крик на чистом английском «Задержите их, болваны!» Смит и Махмуд мчались в свете фар, будто антилопы, убегающие по африканской саванне. Спрятаться было негде. Улица была широкая и прямая. — Нам от них не убежать, — бросил Смит, поравнявшись с Махмутом. В этом нет нужды. Махмуд свернул под прямым углом и помчался по боковой улице, погруженной в полную тьму. Они миновали величественное европейское здание постройки начала XIX века. Смит сообразил, что они, должно быть, в конце концов, оказались в старой французской концессии. Фары приближались. Махмуд повернул вновь на еще более узкую темную улицу. Они промчались мимо выстроившихся в ряд домов, похожих на открытые террасы и окруженных стеной, архитектурный стиль который не соответствовал зданиям. Прежде чем из-за угла показались фары машин-преследователей, Махмуд распахнул ворота в стене. Он вошел внутрь и отпрянул в сторону. Едва Смит промчался мимо, он закрыл ворота. Как только фары машин осветили улицу, они пробежали вдоль кирпичных террас и, покинув широкую дорогу, свернули в лабиринт проходов, каждый из которых был более узким, чем предыдущий, с дверьми по обе стороны. Между окнами висело белье. Его ряды возвышались друг над другом до третьего этажа. Ночь была теплая, Хозяева оставили белье на улице. У кирпичных стен стояли потрепанные велосипеды. Ржавые кондиционеры высовывались из окон, будто кубические опухоли. Повсюду витал запах прогорклого масла. — Ворота, в которые мы вошли, — единственный путь наружу, — спросил Смит. — Как правило, единственный, — ответил Махмуд. — Нам сюда. Он нырнул в одно из зданий, стоявших на самой тесной улице, и всех, что Смит видел в жизни. Вслед за Махмутом он прошел по маленьким комнатам, где сидели в креслах и лежали на сыновках и подушках люди с удлиненными темными лицами, похожие на Махмута и одетые во все белое, в маленьких шапочках, сшитых из лоскутов. Большинство людей спали другие с любопытством, но без страха рассматривали Смита. Махмуд шагал легко, почти не производя шума. Он приблизился к отверстию в стене и нырнул внутрь. — За мной, полковник! Не мешкайте! — Что это? — с сомнением спросил Смит, пробираясь следом. — Укрытие. Они оказались в другой комнате, — обставленные креслами, кроватями, маленькими столиками и торшарами. Кроме них здесь никого не было. Мы находимся во французской концессии. Но где именно? — задумчиво произнес Смит. Его сердце гулко билось после долгого марафона. Он остекал потом. От напряженных усилий лицо Махмута не только блестело испариной, но и побагровило. «Лунтанях», — ответил он, смахивая под со лба. Что это такое? Кирпичные европейские дома, которые строились в конце XIX века. Дома стоят близко друг к другу, а стены, окружающие каждое такое скопление, сооружены на китайский манер. Лунтани возводились по старинному придворному китайскому образцу — Много зданий внутри одной стены. Здания соединены между собой дорожками. Точнее, переулками. Вы заметили? Верно, в данном случае это именно так. Европейцы сообразили, что, вытесняя китайцев из концессии, они несут убытки. Поэтому они построили лунтани, Издавали их в наем китайцам, как правило, самым богатым. Все коренные шанкайцы когда-то жили в таких домах, и около 40% живут до сих пор. Во французской концессии эти кварталы самые населенные. Порой один двор занимает целая семья, либо группа выходцев из одной деревни. Смит услышал звук. Он обернулся в тот самый миг, когда кто-то закрыл отверстие, через которое они попали в комнату, вставив в него точно совпадающий по форме кирпичный блок. «Теперь, с другой стороны, отверстие практически незаметно», — объяснил Махмуд. Смит был искренне изумлен. «Что это за место, черт побери?» «Явочный дом. Хотите есть?» Готов проглотить императорский дворец. А я с унынием вспоминаю крабов, которых мы бросили в отеле. Махмуд открыл дверь, и они вошли в следующую комнату с длинным столом, печью и холодильником. Махмуд начал открывать холодильник, но его рука замерла на полпути. Смит тоже уловил этот звук. За стеной... Послышались тяжелые шаги и голоса спорящих мужчин. Судя по звуку, это были сотрудники комитета, и казалось, что они находятся в соседней комнате. Махмуд пожал плечами. Они не заметят дыру в стене. Привыкайте к ощущению безопасности, полковник. Эти люди не просто за стеной. Они в другом лунтане. Пройдя сквозь стену, мы оказались в соседнем, и... Он вновь замер, потом рывком повернул голову. Смит уже осматривался вокруг. Вновь послышались голоса, отдающие приказы. Но они звучали не за стеной комнаты с кроватями, а снаружи здания. «Что за...» — начал Смит... Раздался громкий стук в дверь, и менее чем в десяти метрах от них. Махмуд беззвучно усмехнулся и открыл холодильник. — Садитесь за стол, полковник. Они нас не найдут. Смит с сомнением прислушивался голосам и топоту по деревянному полу. Они еще приблизились и, казалось, звучали в соседнем помещении. Однако Махмот уже потерял к ним интерес. Добраться до нас можно только через дыру в стене. Ее никто не заметит. Он уже сообразил, где находятся преследователи, и окончательно успокоился. Вынув тарелки с едой, он поставил их в две маленькие микроволновые печи и включил нагрев. Когда ужин был готов, Он достал две бутылки Эля, сел к столу и указал на второе кресло. Доверьтесь мне, полковник. Голоса и шаги все еще звучали, но в комнате никто не появлялся, а Смит был голден Он сел напротив Махмута, тот откупорил бутылки темного Эля из Ньюкасла и разлил его по обычным пинтовым бокалом из английского паба с выгравированными коронами и прочими символами. «Выпьем за наше здоровье и благополучное бегство!» Махмуд поднял свой бокал и склонил голову, как бы забавляясь тревогой Смита. Смит пожал плечами. После долгого бега у него пересохло в горле. «Какого черта?» Выпьем. Он сделал большой глоток.